Глава 35. Покровский. Тихон, что там у тебя происходит? Голос низкий и строгий. Морщусь, делаю глубокую затяжку, смотрю в звёздное небо. Лёгкие обжигает холодный воздух и отравляет никотин. Не чувствую холода. Стою у крыльца РВД. Несмотря на поздний час, вокруг суета. Люди начинают сходить с ума от предновогодней эйфории. Мишаня Кобзев завален новыми делами, от семейных драк до пьяных поножовщин. Всё под контролем. Под каким на хрен контролем, Тихон? Мужчина на другом конце телефона нервничает, но чувствуется, как сдерживает себя, не переходя на грубости. Не солидно ему так говорить, слишком высокий статус. Под моим чутким. Тяжёлый вздох. На часах 3 ночи. Но в трубке слышен детский смех, лай собаки. Найду Аринку, куплю ей волка-дава, чтоб охранял и сторожил. Хотя она и его приручит. Будет с рук есть и преданно смотреть в глаза. Улыбнулся своим мыслям, представляя всё ярко и так живо, что сердце давит в груди. Тихон. Арсений Захарович, я говорю, всё под контролем. И я понимаю всю тяжесть ответственности. Только почему её понимают только я, а не вами согласованный губернатор? Складывается впечатление, что им руководит кто-то третий, или он просто бессмертный. Мысли по поводу действий Царёва Фёдора Дмитриевича были разные, начиная от предположений, что он сумасшедший, и до подозрений, что он ведёт свою игру. Но тогда он точно сумасшедший. Замкнутый круг какой-то. Но о плохом думать не хочется. «К убийству двух турецких любителей, распутных женщин и белого порошка, я никакого отношения не имею. Менты работают, а вот Саид – персонаж интересный и загадочный. Его мотив для появления вполне ясен. Ищет новый рынок сбыта. Но нам ведь это не надо или надо? А вот это было бы совсем хреново. Пальцы заледенели». Сжимаю пластик корпуса телефона до отрезка, прикрываю глаза, выравнивая дыхание. Если меня сейчас поставят перед фактом новых перемен, или Щербаков скажет, что он в курсе событий, сука, я не знаю, что буду делать. Реально не знаю, но дела я им испорчу основательно. Если кто-то ещё думает, что в этом или в каком-то другом городе каждый может делать что угодно, тот ошибается. Есть чёткая схема, есть правила и установленные негласные законы. Они есть. И именно соблюдая их, город не вязнет в дерьме. Нет, это не рай и не его филиал, но никто не должен борзеть. И именно для соблюдения этого всего здесь есть Тихон Покровский. Есть я. Нет, Тихон. Иначе я бы не звонила из отпуска и не требовала объяснений. Выдохнул, вновь посмотрел в небо. Наконец почувствова в декабрьский холод. Разрули всю ситуацию. Помощника своего придави, больно разговорчивый. Не люблю я таких. И давай реши всё деликатно, без громких дел и привлечения внимания. Если нужна помощь, скажи. Я сам. За это я тебя и уважаю. Мой собеседник отключился. Пропал и детский смех, лай собаки и едва слышный прибой. Деликатно говорить? Не знаю даже. Это совсем не моё. Я слово-то такое недавно узнал. С Савелием деликатно теперь не получится. Не скажу, что я в глубоком шоке, но чёрт тебя рано или поздно кто-то предаёт, подставляет. Скорее всего, это было слегка не вовремя. Но теперь уже точно стала ясна подстава с Ариной, а её пропажа дело рук Савы. А ещё Светка, ловкая сучка. Подстилка Царёва. Я ведь знал, знал и позволял быть рядом. Карим, найди Саву, передай, что хочу его видеть. Буду ждать в загородном доме. Не дожидаясь ответа, прячу телефон в карман пальто. Снова хочется курить, но от сигарет уже мутит. Заходя в здание, я слышу женский голос и отборный мат. Кто-то требует убрать руки и отпустить. Да жавю не иначе. Арина также костерила молодого сержанта. В нашу первую встречу, кажется, это было целую жизнь назад. Мишаня, ну чего там? Признался. Там уже ломка началась. Ещё пару часов и на стенку полезет. Задолбали эти наркоманы. Я-то решил маньяк у нас. Серия пойдёт, как в кино. Красота, романтика, новое звание, и звезда, отпуск, премия. Кобзе фустала триот глаза. Заглядывает в пустую кружку, смотрит на меня. Шутит он так. У людей его профессии чувство юмора давно атрофировалось. Несколько часов назад взяли парнишку, что пустил кишки людям Саида. Представляешь? говорит Любовь, у них была с той рыжей проституткой. Это от этого великого чувства он её отправил на тот свет, видимо. Кричал как одержимый, мол она обещала завязать. что ему нужны были деньги, что все случайно. Странный метод он выбрал. «Так сатанист! Сатанист и наркоман. Ебучая смесь. Ребята говорят, когда его брали, чего у него там только нет. В морозилке голова козла была, в банках кровь. Надо проверить, чья. Надеюсь, того козла. Нет, все, увольняться пора. Пойду в охранники в стриптиз. Красиво, тепло». Девочки сексуальные. Так, минус одна проблема. Так, а клиентов её зачем убил? Принёс в жертву великому богу. Но там пиздец в голове, дерьмо вместо мозгов. Что по камерам? А вот по камерам интересно. Смотри. Миша взвинул кипу бумаг с клавиатуры ноутбука, пробежался по кнопкам пальцами. Тёмный внедорожник с заляпанными номерами. который показался нам подозрительным, выехал с парковки аэропорта. Дальше по трассе камеры есть, но погода, скажем, была отвратительная. Но спустя трое суток такой же автомобиль тянет на буксире порше. Мои парни бы и внимания не обратили, но порше и буксир показались подозрительными. Миша вновь что-то нажал. Пошла вторая картинка. Как под ярким солнцем поршет и онет разбитый внедорожник. И номера отчетливо видны. А до этого был пожар. Сгорела одна красивая избушка в лесу. Там деревня рядом с поэтичным названием «Вешенки». Анонимный звонок был. Некий мужик был на охоте и увидел пожар. Есть жертвы. Нахмурился, склонился ниже, рассматривая повторяющиеся кадры на мониторе. Красивые номера, три девятки. У Савы такой был, красный. И вешенки мне знакомы. Не знаю. Нас не вызывали туда. Не наш район уже. Но я проверил по сводкам за 3 дня. Вообще звонка не было. А нет звонка? Нет ни опозданных, обгоревших трупов. И можно сказать, день прошёл хорошо. Шутишь всё, да? Боже упаси. Я не умею шутить. И клоунов ненавижу с детства. Кобзе улыбнулся, а у самого глаза усталые, небритый, взъерошенный. Надо своим сказать, чтоб еду привезли и кофе нормальный, а то пьёт помои. Мишень, может, ко мне пойдёшь? Тут вакансия скоро появится. Работа не такая нервная. Контингент тебе знаком, будешь как сыр в масле. Ого, вот это поворот событий. Кто уходит на заслуженный отдых или вынужденный покой? Он разворачивается в кресле, отталкивается, а отъезжая дальше, смотрит хитро. «Я не клоун, ты знаешь, шутить не буду». «Не будешь, Тихон Ильич, но я откажусь. Быть по другую сторону баррикад странно, да и все наши и так шепчутся за спиной о нашем общении. Но я ведь не глупый, знаю, кто в городе хозяин». «Качаю головой, надо это еще губернатору донести, но я подберу слова». Ему не понравится, но проглотить их придётся. Ты, если что, имей в виду. Имею. И вот ещё. Не знал, говорите или нет? Говори. Пальчики той девушки, рыжей. И Напрягаюсь. Любое слово о барине вызывает бурю эмоций, но самое первое это страх, который я отгоняю в дальний угол. Иначе, если она возьмёт вверх Я снова начну всё крушить и бухать от бессилия. Запрос сделал в соседний областной центр. Там странно отреагировали, начали задавать кучу вопросов. Но у меня там родственник дальний. Позвонил я ему, сказал, мол, девушка нашлась, но кто такая, не помнит. А когда он перезвонил через пару часов, долго мямлялся, сказал, что вся информация о ней закрыта. Закрыта. Он рассказал, что за информация. Лишь имя Корнилова Арина Витальевна. Она любовница высокопоставленного человека в погонах, местного царя, ибого полковника Никифорова. Я не удивлён, но первая мысль, первая эмоция, что вспышкой молнии сверкнула в сознании, была ревность и страх за девочку. А ещё, который день не покидает тревога. едкая такая, как кислота, разъедающая всё вокруг. Словно я могу потерять что-то на самом деле бесценное. Теперь понятно её поведение и неприятие помощи. Хотела быть самостоятельной, независимой, молчала, ничего не говорила и бежала от кого-то. Но то, что не смог узнать Миша, узнаю я.